Глава 9. Старик подумал с минуту и начал свой печальный рассказ. Они были обручены. Вдруг, не знаю почему, между их семьями началась страшная вражда, и их разлучили. Сердце графа Морна был разбито, он не мог оставаться во Франции и уехал в Санто-Доминго. где у отца его было небольшое имение. Я поехал с ним, потому что маркиз Морне относился ко мне с полным доверием, ведь я сын его кормилицы и вместе с ним воспитывался. Он называл меня братом, но я никогда не забывал расстояние, положенное между нами происхождением. Маркиз был совершенно уверен во мне, зная, что я люблю графа как родного сына. Мы прожили там 2 года. 2 года ваш батюшка, часто без цели и иногда занимаясь охотой, блуждал по великолепному острову, надеясь подавить душевную боль усталостью. Но это ему не удавалось. Наконец, после 2 лет беспрерывной борьбы с собой и бесконечных страданий, он видно почувствовал, что не может больше терпеть, не может жить, не увидев её ещё хоть раз. И мы отправились в Европу. Плавание наше прошло так благополучно, что суеверные люди могли бы принять это как самое счастливое предзнаменование. Через полтора месяца по выходе из Порто-Пренса мы были уже в Гавре. Мадам Озель де Сабле была уже замужем. Маркиз Дорэ, удерживаемый своей должностью при дворе, жил в Версале, а жена его была нездоровая и оставалась в старом замке Оре. башни которого видны отсюда. Да — Да-да, я знаю этот замок, — проговорил Поль. — Продолжай. Во время нашего путешествия дядя мой, который служил дворецким в замке Оре, умер и оставил мне этот домик, а при нем кусок земли. Я приехал сюда, чтобы вступить во владение наследством. Граф отпустил меня в Виене, сказав, что поедет в Париж, и я целый год не видел его. Однажды ночью теперь ровно 25 лет назад кто-то стучится ко мне в дверь. Я открываю. Ваш отец входит, держа на руках женщину, лицо которой закрыто вуалью. Идёт прямо сюда и кладёт её на постель. Потом он подошёл ко мне. Я стояла к мне в отугвлении. Положил руку на плечо и попросил, хотя мог приказать. Ошар, ты можешь спасти больше, чем мою жизнь. Жизнь и честь той, которую я люблю. Садись на лошадь, скачи в город и через час будь здесь с доктором. Последние слова он произнёс отрывисто и повелительно. Я понял, что нельзя терять ни минуты, и побежал исполнять его приказание. К рассвету я привёз доктора Граф провёл её в ту комнату и закрыл за собой дверь. Уехал доктор уже часов в 5 вечера. Ночью отец ваш вышел, снова неся на руках неизвестную женщину, и лицо её было опять закрыто. Тогда я и увидел вас тут в первый раз, совсем крошку. Как же ты узнал, что это была маркиза Дюре? Спросил Поль так, словно ему не хотелось верить. рассказу своего старого друга. О, старик, это ведь старик обнаружился совершенно неожиданно. Я предложил графу Мурне оставить вас у меня. Он согласился, но иногда приходил навещать вас. Один спросил польз без беспокойством: "Всегда один. Мне позволено было гулять с вами по парку, и тут случалось иногда, что маркиза как будто случайно покажется где-нибудь в аллее. поманит вас к себе и обнимет как чужого ребёнка, которого ласкают, потому что он мил. Так прошло 4 года. И вот однажды ночью опять раздался стук в дверь. Это был опять граф. Лицо у него было спокойное, но мрачное. "Ашар", говорит он мне. "Завтра на рассвете я дерусь с маркизом Дорре. Это бой насмерть". Секундантом будешь ты один, так мы условились. Приюти меня этой ночью у себя и дай мне бумагу и перо. Он сел к столу вот на этот самый стул, на котором вы теперь сидите. Поль тут же встал, оперся на спинку стула и уже не садился на него. Граф не спал всю ночь. На рассвете он вышел в ту комнату и увидел, что я на ногах. Я тоже не ложился. А вы, бедный ребёнок, не понимая ни страстей, ни забот людских, вы спокойно спали в своей кроватке. Говори, говори, старик. Он нагнулся к вам, опираясь на стену, и печально посмотрев на вас, сказал: "А шар, если я буду убит, с этим ребёнком может случиться какое-нибудь несчастье. Отдай его вместе с этим письмом". мы ему камердинеру Фильду. Он отвезёт его в Шотландию и оставит там на руках верных людей. Когда ему будет 25 лет, он принесёт тебе половину этой монеты. Вторую половину я отдаю тебе. Тогда ты открой ему тайну его рождения, потому что его мать, возможно, будет жить в одиночестве. Эти бумаги отдай ему только тогда, когда маркиза уже не будет на свете. Теперь пойдем. Пора. Граф, оперся на вашу кроватку, нагнулся к вам, и хотя он был человеком твердого характера, уверяю вас, я видел, как слезы катились у него из глаз. Продолжай, — сказал Поль глухим голосом. Драться назначено было здесь, в парке, в шагах в ста отсюда. Маркиз был на месте, когда мы пришли. Он ждал нас уже несколько минут. Под ли его носкомье лежали заряженные пистолеты. Противники молча раскланялись. Маркиз указал на оружие, оба взяли по пистолету и стали в 30 шагах друг от друга. Они уже заранее обо всём условились. Начали сходиться. Ох, и страшная это была минута. — вскричал старик, дрожа всем телом так, словно вспоминал события, происходившие вчера. — Я видел, как расстояние между ними быстро уменьшается, — продолжал он. — Осталось всего десять шагов. Маркиз остановился и выстрелил. Я взглянул на вашего отца. Ни одна жилка не дрогнула в его лице, и я подумал, что он не ранен. Он продолжал идти к Маркизу, приложил дуло пистолета ему к сердцу. Почему же он не убил его? вскрикнул Поль, судорожно схватив старика за руку. Знаете, что он сказал маркизу? Жизнь ваша в моих руках, но я оставляю вас в живых, чтобы вы простили меня, как я вас прощаю. При этих словах граф упал и больше не шевельнулся. Пуля попала ему в грудь на вылет. Отец! И некому было отомстить! Молодой моряк гневно сжал кулаки. И он жив! Тот, кто убил отца моего, ведь он жив, еще не стар. Он ведь может поднять шпагу или держать в руках пистолет. Пойдем к нему. Сегодня. Теперь же. Ты скажешь, это его сын, вы должны с ним драться. Я отомщу. О, я жестоко отомщу. — Его уже постигло несчастье, — тихо сказал Ашар. — Он помешан. — Да, правда, я и забыл, — проговорил Поль. И в своем безумии, — продолжал старик, — он, видно, не может уйти от этой сцены и часто повторяет слова, которые сказал ему ваш отец. — А-а-а, так вот, почему маркиза старается не оставлять его одного. — А-а-а! И вот почему она стремится держать подальше от него Иммануила и Маргариту, уверяя будто отец не хочет их видеть. Бедная сестрёнка, сказал Поль с выражением удивительной нежности на лице. Как она может принуждать её выйти за этого низкого человека, лектура? Да, но этот низкий человек увезёт Маргариту в Париж. Иммануилу поможет стать командиром драгунского полка. И тогда маркизи нечего уже будет бояться своих детей. Тайна её останется между двумя стариками, которые завтра, даже нынче ночью, могут умереть, а могила безмолвна. Но я, я вы никто даже не знал, живоливый. 15 лет с тех пор, как вы убежали из Селькирка, а вас ничего не было известно. И разве не могло случиться Что какое-нибудь обстоятельство помешало бы вам приехать сюда? О, она вас не забыл. Но она надеется. Ашар. Неужели ты думаешь, что моя мать виноват, ваша правда сказала Ашар. Нет, я ничего не думаю, это я так, забудь. Да-да, поговорим лучше о тебе, обо отце. Вы догадались, конечно, что последние воли его была в точности исполнена. Фильд через три дня после дуэли приехал за вами. С тех пор прошел двадцать один год, и я каждый день молил Бога, чтобы вы в назначенный день пришли ко мне в мой дом. И вот вы здесь, и он ожил в вас. Я снова его вижу, говорю с ним. А тогда он точно был мертв, не вздохнул, Без малейшей надежды? Нет, надежды не было никакой. Я принёс его сюда, положил вот на эту постель, где вы родились, запер дверь, чтобы никто не вошёл в дом, и сам пошёл рыть могилу. Возвращался я с трепещущим сердцем. Мне казалось, что во время моего отсутствия, хотя это было бы чудом, жизнь возродилась. что он приподнимется на постели, заговорит со мной. Я вошел сюда. Чуда не произошло. Он был мертв. Старик, взволнованный воспоминаниями, на несколько минут замолчал. Только слезы текли по его темному, покрытому морщинами лицу. — Ты отдал ему последний долг? — спросил Поля, рыдая. — Благородный человек. Дай мне поцеловать руки, которые предали земле тело моего отца. И ты был верен его могиле, как верен был ему при жизни. И ты 20 лет стерёг его прах, ты не отходил от него, чтобы хоть слёзы верного слуги падали на его безвестную могилу. О, как ты великодушен! Благослови меня, попросил Поль, падая на колени. Ведь отец уже не сможет благословить меня. Ты слишком меня хвалишь, растроганно сказал старик. Я не сделал ничего особенного. Смерть твоего отца была для меня страшным ударом. Тут только я увидел, как мало места человек занимает на земле, как быстро исчезает он. Отец твой был молод, мужествен, последний потомок древнего рода. Какая жизнь перед ним открывалась! У него были родственники, приятели. И вдруг он исчез, как будто земля его проглотила. Не знаю, искали ли его следы чьи-нибудь заплаканные глаза. Знаю только, что уже двадцать один год с тех пор, как он умер, и никто не приходил на его могилу. Никто не знает, что он лежит там, где трава гуще и зеленее. А человек, надменный безумец, думает, что он что-нибудь значит. Неужели мать никогда не приходила на его могилу? Старик промолчал. По крайней мере, теперь мы двое будем знать это место, продолжал Поль. Пойдём, покажи мне его. Клянусь, я буду приходить сюда всякий раз, как мой корабль бросит якорь у берегов Франции. При этих словах он повлёк Ошара в другую комнату. Но тут они услышали скрип входной двери, и Поль обернулся. то была Маргарита со своим слугой. Моя сестра. Я ещё не верю, что это моя сестра, Шар. Оставь нас на минуту одних, мне надо поговорить с ней. Я сообщу ей такие вести, что она, по крайней мере, сегодня проведёт счастливую ночь. Надо уметь сострадать тем, кто не спит и плачет. Не забудьте, сказала Шар, что тайна, которую я вам открыл, не только ваша. Она принадлежит и вашей матери. — Не беспокойся, старик, — сказал Поль. — Я буду говорить с ней только о ее деле.